Глава 19 Длинный восьмиколесный автобот-тягач остановился на главной площади первого периметра. Но, вопреки другим дням, на ней было пусто. Если не считать пятерых, инквизитора, исповедника, судьи, офицера в бордовом мундире и лакея-износчика. «Дожили! Как низко новый ковчег ценит своих союзников! Из встречающей делегации только исповедник, судья и инквизитор!» Нарочито громко начал сокрушаться технократ Невского синдиката, спускаясь из запыленного автобота на брусчатку у купола. «Не юродствуй, Альберт!» — покачал головой инквизитор, а затем они оба улыбнулись. Из-за спин встречающей делегации вынырнул молодой прислужник из представленной доминионом свиты и согнулся в полупоклоне. Герц протянул пареньку по клажу, и лакей тут же подхватил черный чемоданчик с кодовым замком. На секунду Герц замер, прищурился, вглядываясь в лицо встречающего и произнес «Где-то я тебя видел». Герц не спрашивал, скорее констатировал факт. «Ты и в своем доминионе знаешь в лицо всех ремесленников на службе Сената?» Исповедник улыбался, подтрунивая над технократом. «Я вообще не знаю никого из ремесленников». «Но его лицо мне доводилось видеть», — прикусил губу Герц. «Один из ваших шпионов, что вы засылали в мой доминион?» «Понятия не имею». Так беззаботно, будто речь шла о погоде, ответил исповедник. Вполне возможно. Пошли уже, отцы не любят опозданий. Ох уж это ваша любовь к церемониям, дело сокрушался Герц. Это традиции, как и у вас в Невском синдикате. Традиция ставить мирские блага во главу угла. Ты говоришь так, будто это плохо. И к тому же именно их... Вы у нас покупаете. Внезапно площадь перед пропускным пунктом в купол заволокло дымом с едким химическим запахом. Судья и мех десантник охраны сориентировались мгновенно, но десантник оказался ловчее. Едва только судья отщелкнул кобуру карателя, как краповый мундир ударил неприкасаемого служителя фемиды в грудь, вышибив волю к сопротивлению. Каратель мехдесантника выпустил пулю в грудь судьи, проповедника и инквизитора, и все трое обмякли от паралитического воздействия. Герц попытался был бежать, спрятаться в бронированной кабине автотягача, но стоило ему развернуться, как лакей ловко бросил ему в спину его же кейс. Через несколько секунд пластиковые хомуты стянули запястья и щиколотки технократа, а сам он оказался на плече мех десантника, приставленного защищать его. Первой мыслью Герца было то, что его раскусили, но зачем тогда вырубать судью, проповедника и инквизитора? Атака подпольщиков? Но почему целью похищения является он? Мыслей было много, но они тухли от боли внизу живота». «Двенадцать операций по вживлению синтетических органов не прошли даром. Если откроется внутреннее кровотечение, будет очень плохо». Здоровяк бросил Герца в кузов грузового автобота. Герц смог разглядеть на машине лишь логотип клининговой службы до ведра и лопаты. Пугали Герца не антураж и качок-похититель, почему-то вооруженный карателем, а то, что... На голову ему не надели ни маски, ни мешка. Похитители не боятся быть узнанными, а значит, они не собираются оставлять его в живых. Машина ехала долго. За это время Альберт Герц обдумал многое. Предложить откупиться казалось ему самой рациональной идеей. Пугать тех, кто не побоялся напасть у самого купола и стрелял в представителей касты духовенства, было глупо. С другой стороны, если он все еще жив, значит, похитителям от него что-то нужно. Осталось только выяснить, что именно. Автобот остановился, и когда двери грузового отсека открылись, Герц увидел место, куда его привезли. Серое, обшарпанное здание с бетонными стенами, несколько светодиодных ламп, дающих тусклый свет и дешевый стул. распечатанный на простейшем принтере. Вот и все убранство, которое он смог разглядеть. Удивительное дело, но он не мог связаться с системой, будто его вывезли за пределы Доминиона, но ни один транспорт не пересечет стен города без досмотра. Здоровяк без труда поднял стриженного технократа и усадил на единственный стул. Второй похититель, щуплый лакей, возился с каким-то громоздким и неуклюжим куском пластика на штативе. Альберт наконец решил узнать, кто эти двое, и открыл их профили. Димсет, ремесленник, 34 уровень, профессия механик боевых ботов, награды нет. Ромлерм, воин, второй уровень, профессия механик боевых ботов, мехдесант, награды Орден Георгия Победоносца Третьей степени. Ничего необычного оба типажа Альберт видел раньше. Один слуга, готовый на все ради теплого места, второй мясо, проливающее свою или чужую кровь за медальки и чужие интересы. Вот только, обладая мало чем ограниченной властью, сейчас Герц целиком и полностью был во власти этих двоих. — Чего вы хотите? — Денег? Технократ начал игру, притворяясь глупым. Кто знает, вдруг это поможет. — Вы узнаете меня, господин Герц? — щуплый лакей подошел вплотную. Его лицо и правда было знакомо Альберту. — Ну же, напрягитесь. — Нарын Кала, шех Заде Селим и его повар. «Ты — Ты? В его голосе не было удивления, скорее вопрос. — Я, — подтвердил Дим. Думаю, теперь вы понимаете, что торговаться с нами бесполезно. И тем не менее, я все еще жив. Внешне господин Герц был не то чтобы спокоен, но держал себя в руках. Это спектакль? Кто его организатор? Роспер? Иварво? Ну же, скажите им, пусть выходят. Ром, покажи предателю, что у нас в первом акте спектакля, тихо произнес Дима. Ром кивнул, а затем, стащив ботинок с ноги Герца, просто и без затей отрезал ему мизинец с кусачками. Казалось, пластиковые хомуты вот-вот не выдержат судорог технократа. От его криков заложило уши, а на полу растеклась лужица крови и медицинской пены. Его собирались пытать долго и мучительно, но истечь кровью никто ему не даст. Когда алая пелена боли сошла, Герц понял, что эти двое не шутят. Он понял, что все-таки потерял от боли сознание и обмочился. Никто из отцов не позволит пытать технократа Невского синдиката. Фактически это было бы объявлением войны. Тут Альберту стало по-настоящему страшно. Рассказывай, почему Невский синдикат решил предать единоверцев. «Так вы, религиозные фанатики!» — сделал вывод Герц. Ответом ему стал порез над глазом, и кровь начала застилать правый глаз. «Рассказывай!» — произнес тот, что был меньше. Именно он оказался в тандеме похитителей главным. «Извините, ребята, все, что я могу сказать, это то, что вы ошиблись». Улыбаясь разбитыми губами, проговорил Герц. «Я снизил болевой порог на минимум. Можете продолжать меня пытать, но ничего не узнаете!» Герц ушел в глухую оборону. Здоровяк хотел было продолжить экзекуцию, даже зажег газовую горелку, но тот, что поменьше, остановил его и улыбнулся. Нехорошо так улыбнулся. Подошел к связанному технократу и вколол в шею инъектор. последний момент на горизонте возник третий силуэт. Герцу понадобилась вся его сосредоточенность, чтобы распознать человека. Роспер подошел к стоящему лакею, что отравил Селима, свалив вину на сменившего господина Ильхами Эфенди и развязал междоусобицу в халифате Салав. «Он пошел в отказ», — коротко поинтересовался Роспер. Он всегда был религиозным фанатиком, так что неудивительно, что именно он стоит за всем этим. Да, олегат, он не был намерен сотрудничать. Вот и хорошо. Ренегаты Невского синдиката не заслуживают жить. Уже к утру христопродавцы будут лизать раскаленные сковородки в гостях у Рогатова. Последние слова Герц едва мог разобрать из-за нарастающего звона в голове. Услышанное стоило переварить, но на это не было ни сил, ни времени. Глаза у технократа закрылись, и сейчас он был рад только одному. Боль в ноге и животе отступала под воздействием седативного. Пробуждение оказалось мгновенным и неприятным. Герц понял, что кто-то его облил, но рассмотреть не мог. В глаза будто насыпали песка. «Здравствуй, Альберт!» Герц узнал густой низкий голос. «Привет, Роспер!» — ответил пленник, чувствуя, как слова корябают горло. «Зрение скоро восстановится. Перед тобой еда». Только теперь Герц осознал, как голоден. и отрезанный палец больше почти не болел. Странно. Технократ принялся шарить перед собой в поисках еды, а после, наплевав на приличие, стал загребать теплую массу в рот. Так продолжалось несколько минут. Пленник ел почти не глотая, но в один момент кто-то вырвал из его рук ополовиненную плошку с едой. — Не усердствуй, Альберт, иначе заработаешь завороток кишок. Ты проспал шесть дней. Война уже началась, произнес технократ, слизывая с пальцев остатки питательной массы. Нет, тихо ответил Роспер и протянул под слеповато щурившемуся Альберту аэрофотоснимки. Два из трех куполов Невского синдиката были уничтожены через час после того, как ты отказался признать свою вину и сотрудничать. Но... «Как?» — выдохнул Герм. «Стержень характера внутри него надломился. Военный переворот. Те, кто был против атаки, на предавший конфедерацию, Невский синдикат, были устранены». «А как же другие доминионы?» «Стало видно, что Герц просыпался». «Мы тоже развиваемся, Герц». Камеры в Нарын-Кала, уничтоженные вами, активировали специальный протокол, и серверы системы начали записывать всю проходящую информацию. Они засекли твое присутствие в захваченном с Салафами укреплении. Во время штурма Селим запустил боевые боты класса Варяг, а при сопоставлении дат их выпуска не осталось сомнений в том, Кто поставил эти машины халифату? И что теперь? Доминион пал? Отчасти. Жители периметра переселяются в другие доминионы. Наверное, люди — это главный ресурс в нашем мире. Держит оборону только купол Кронштадта, но это ненадолго. До того момента, как конфедерация подтянет на штурм основные силы. «Почему я все еще жив?» — уже почти безразлично произнес он. «Ты предатель. Этого не исправить. Но ты еще и ученый, и твои знания пригодятся новому ковчегу», — не стал юлить Роспер. Ответом легату был смех, горький, смешанный с солеными слезами и обреченностью смех. «Ты только что рассказал, что половина моей семьи, живущая в других куполах, сгорела заживо, а самых близких скоро смоет армада коалиции доменов. И после этого ты так уверен, что я предпочту жизнь, смерти», — речь Герца сквозила неприкрытой злобой. «Если твоя семья будет спасена, ты согласен сменить сторону?» «Не ради себя, ради дочерей и внуков». «Жену я куплю новую», — горько произнес он. Но теперь его слова не пахли злобой, скорее робкой надеждой. Я готов сотрудничать. «Я передам твои слова новому совету, а пока тебе придется еще поспать», — произнес Роспер, вкалывая новую порцию снотворного в шею герца. Дим и Ром молча смотрели на три десятка юношей и девушек возрастом от 9 до 16 лет. Кто-то из кандидатов выглядел напуганным, кто-то косился на остальных, а трое самых крупных не отводили взгляд, даже когда на них смотрел Ром. Дим прекрасно понимал, что минимум треть из этих ребят попали сюда обманом. Разгадать загадку, написанную Димом в объявлении, вряд ли смогли все, но те, что были здесь, нашли способ выяснить зашифрованный адрес. В любом случае, если они здесь, значит, на что-то способны. И не обязательно это должна быть тяга к знаниям. «Руки к осмотру!» — приказным тоном произнес Ром, и больше половины ребят, стыдливо спрятавшие ладони за спину, тут же выкинули их перед собой. Слова лживы. Ради теплого места сироты будут лгать прямо в глаза о том, что разбирается в механике, математике и электронике. Не верить им, более того, осуждать за наглую ложь, было бы глупо. Каждый воспитанник сиротского дома, закрывая глаза, мечтает о лучшей доле. Такие готовы на многое, если не на все. Диму это было знакомо, он сам когда-то был таким. У всех кандидатов под ногтями было столько грязи, что удивительно, как пальцы еще не начали загнивать. У половины мальчишек костяшки пальцев были сбиты в кровь, а у другой половины имелись отметины от таких же костяшек на лице. Но Дим искал на руках подростков не следы драк, а нечто более важное. «Ты, ты, ты и ты...» Дим поочередно ткнул пальцем в четырех парней от пятнадцати до шестнадцати лет. «Назовите мне корень из ста сорока четырех». Ответом ему было молчание, а один из ребят, вопрошающий, обернулся к строю остальных. «Понятно, вы свободны, вы нам не подходите», — и проводил, указав на дверь. «Но они подходят мне», — внезапно подал голос Ром и поманил ребят в свою сторону. Дим не стал оспаривать решение напарника. Выяснять отношения при нельзя. Как ни в чем не бывало, он повернулся к остальным кандидатам, на лицах которых уже мелькала надежда. Очевидно, Дим верно вычислил, кто попал сюда при помощи запугивания и кулаков. Сейчас мы начнем блиц-опрос. Тот, кто первым отвечает правильно, идет в ту раздевалку, выбирает личный шкафчик и переодевается в рабочую форму. «Последние двадцать претендентов выбывают», — Дим обернулся к напарнику, который уже знакомился с выбранными им кандидатами. «Если вас не выберет Ром Лерм», — и начался отбор. Дим начал со сложных вопросов, и первыми в раздевалку отправились мальчишка лет девяти Парень лет пятнадцати с длинными волосами, странного вида подросток с отвлеченным взглядом и девочка с безобразным коричневым родимым пятном на пол лица. Удивительное дело, но в этих ребятах Дим не сомневался. Они ответили на действительно сложные вопросы. С остальными было уже тяжелее. Ответы на вопросы приходилось ждать по десятку секунд, а то и вообще никто не мог ответить. Как итог, Дим вместо обещанных десяти отсеял 16 кандидатов. Но из них Ром выбрал еще двоих парней и одну девушку. Странное решение, напарнику еще придется объясниться с Димом за свой выбор. Когда вопрос с первым отбором был решен, а прошедшие исчезли в раздевалке, Дим подошел к напарнику прояснить один момент. «Для чего ты оставил этих семерых?» «Они же винт от гайки отличить не в состоянии», — начал с претензий Дим. «Научим. Вернее, прошедшие научат. И зачем нам шесть дуболомов и малолетняя проститутка?» Ром стушевался, несмотря на то, что был на полторы головы выше Дима. «Чувствуешь, что ли? Не могу подобрать слова. Давай попробую начать с примера, хорошо? Вот, взять нас с тобой». Ты охренеть, какой умный, а я дебил. Видя скепсис в выражении лица Дима, тот настоял на своей констатации ролей в тандеме. Да-да, дебил. устроенный к те душа до отцом по блату. Но как мы хорошо действуем в паре? Прикрываем друг друга и вообще. И ты хочешь поставить этих дегенератов к зашуганным ребятам? Не знаю, по мне это все равно что пустить лесу в курятник. Аллегория сама пришла на ум. Хотя Дим понятия не имел, кто такие лисы. «Во время экзамена у Теда Шадо я же тебя не убил», — улыбнулся здоровяк. «А впереди будут и еще экзамены. И пройти их смогут только те, кто научился работать в симбиозе», — уловил идею Дим. «Про симбиоз не знаю», — почесал затылок каток. «Но только те, кто научится помогать друг другу, прикрывать и защищать, пройдут дальше». «Это как братство, понимаешь?» «Как семья», — произнес Дим, стараясь не проявить эмоции. Любое упоминание семьи болезненно сказывалось на настроении сироты. «К тому же твои мордовороты вместо того, чтобы мстить прошедшим за пределы производства, наоборот, будут защищать их. Да, как братья, понимаешь?» «Мне нравится твоя идея. Для остальных нужно будет тоже подобрать пару». Но это потом, если в первые дни этот эксперимент покажет свою целесообразность. Их разговор оборвал голос Роса ромлерм «Ром Лерм, Дим Сетт, есть разговор». Из раздевалки тут же показалось несколько любопытных лиц. Еще бы, сиротам не каждый день приходится видеть живую легенду. «Детский сад организуете», — поинтересовался он. «Вроде того», — усмехнулся Дим. «Какие новости?» Все вышло. Не без огрехов, конечно, но все получилось. Мое появление, смонтированные фотографии Невского синдиката в огне и ощущение дикого голода убедили Альберта в том, что Невский синдикат вот-вот падет. Герц так и не понял, что побывал в забытье не две недели, а всего восемь часов. «Снотворные купе со стимулятором метаболизма сделали свое дело, хотя это скорее заслуга моего медика, но придумано хорошо. Одобряю!» После его признаний отцы дали добро на вскрытие дипломатического груза. Как ты и говорил, внутри оказались ховер-двигатели, предназначенные для поставок к халифату. Но пока не началась война, эти козыри было решено придержать». Что по поводу его условий, Дим перешел к главному. «Их всего два. Необходимо вывести его семью и...» Тут Роспер помедлил. «Он настоял, чтобы этим занялся ты». «Я?» — удивился Дим. «Мне пришлось рассказать всю историю от твоего попадания в детонационную группу до смерти от интоксикации шафраном одного из сыновей Селима. Он оценил, как тебе удалось». через переметнувшегося повара подставить шех Заде Мехмеда и развязать гражданскую войну в халифате. Завтра будет организована инсценировка смерти Герца через крушение, послезавтра ты выдвигаешься в Невский синдикат вместе с железнодорожным караваном Герца. Роспер говорил без остановки точно заученный текст. Я могу отказаться? Дим не горел желанием ввязываться в очередную авантюру. «Я ведь так и не получил причитающегося за взятие на рынк Алла». «Нет, отказаться ты не можешь. По поводу материальных компенсаций за службу не переживай. После того, как твоя история была представлена отцам, они одобрили создание нового куба. Он будет называться «Куб внешних операций». Письмо с вакансией о вашем назначении отправлено. Проверьте почту». «Охренеть!» – не сдержал эмоции Ром, погрузившись в чтение письма. И Дим последовал его примеру. «Добрый день. Вам предложена вакансия лейтенанта Куба внешних операций. Оклад скрыто. Адрес скрыто. Принять? Да, нет». Поколебавшись, Дим принял предложение, от которого нельзя отказаться, и углубился в чтение. «Дим Сетт. Ремесленник». 35 уровень. Должность. Лейтенант. Оклад. 50 тысяч энергоимпериалов плюс премиальные конвертации в ОСЗ 1 к 1. Профессиональные особенности. Безлимитный доступ в библиотеку инфоносителей. Лицензия на носимое оружие. Лицензия на суд. Лицензия на убийство. Обязанности. Обязанности. Получить инструкции лично у главы Куба внешних операций «Легат Роспер».